Глава 20. Тамара подпрыгнула от неожиданности и оглянулась по сторонам, будто ожидая, что кто-то сейчас выскочит на нее из тени. На лице Аарона появилось настороженное выражение, но он хотя бы остался сидеть. Кол, сказал он, это доносится из твоей комнаты? Э, может быть, Кол отчаянно пытался придумать какое-нибудь объяснение Лаю. Это мой Рингтон? Тамара нахмурилась. Телефоны здесь не работают, кол. И ты уже говорил, что у тебя нет сотового. Аарон поднял брови. У тебя там что? Собака? Что-то ударилось об пол, и Лай усилился, только теперь его еще сопровождало царапание когтей по камню. Что там происходит? Тамара подошла к двери в спальню Кола и распахнула ее. Вскрикнув, она отпрыгнула к стене. Волчонок, не обратив на нее ни малейшего внимания, пронесся мимо и закружил по общей комнате это же аром встал а его рука бессознательно потянулась к браслету на запястье в котором теперь поблескивал черный камень кол вспомнил о щупальцах тьмы прошлой ночью окруживших волков и отправивших их в небытие быстро как только мог он выбежал перед волчонком заслонив его своим телом и раскинув руки в стороны я все объясню выпалил он он неплохой почти как самая обычная собака это чудовище Тамара схватила со стола нож. «Кол, только не говори мне, что ты специально принес его сюда! О -о он потерялся и скулил на холоде!» Пытался оправдаться Кол. «С ума сойти!» — закричала Тамара. «Боже, Кол, о чем ты думаешь? Ты вообще когда-нибудь думаешь? Эти существа, они злобные, они убивают людей! Ничего он не злобный!» Кол опустился на колени и обнял волчонка за шею. «Тихо, малыш!» Со всей строгостью, на которой сейчас был способен, сказал он, наклоняясь, чтобы заглянуть в морду волчонку. Они твои друзья! Волчонок перестал лаять и, посмотрев на кола своими калейдоскопическими глазами, лизнул его в щеку. Кол повернулся к тамаре: Видишь, он не злой! Он просто устал торчать, запертил меня в спальне. Уйди с дороги! Тамара замахнулась рукой с ножом. Тамара, стой! попросил Аарон, подходя ближе. Ты не можешь отрицать! Да, это странно, но он не нападает на кола. Он еще детеныш, подхватил кол, и он напуган. Тамара фыркнула. Кол подхватил волчонка на руки, перевернув его на спину, как младенца. Волчонок принялся недовольно извиваться. Видишь? Посмотри в его большие глаза. Тебя могут выгнать из школы, если об этом узнают, пригрозила Тамара. Нас всех могут исключить. Только не Аарона, заметил кол, и Аарон поморщился. «Кол», — сказал он, — «ты не можешь оставить его. Просто не сможешь». Кол крепче прижал к себе волчонка. «А вот и смогу». «Нет, не сможешь», — возразила Тамара. «Даже если мы оставим его в живых, нам все равно придется выпустить его в лес. Ему нельзя здесь находиться». «Это убьет его», — возмутился Кол. «Он один там не выживет, и я не позволю его забрать». Он сглотнул. «Так что, если вы хотите избавиться от него, идите и сдайте меня». «Вперед!» Аарон тяжело вздохнул. «Ладно, как его зовут?» «Хэвок», — тут же ответил Кол. Тамара медленно опустила руку. «Хэвок?» Кол почувствовал, что краснеет. «Это из любимой пьесы моего отца. Там еще упоминаются псы войны. А он, как вы сказать, определенно один из таких псов». Хэвок выбрал именно этот момент, чтобы рыгнуть. Тамара вздохнула, черты ее лица смягчились. Она вытянула руку, в которой не было ножа, и погладила волчонка. И что же он ест? Оказалось, что Аарон припас в холодильнике немного бекона, и он даже согласился пожертвовать его хэвоку. А Тамара, облизанная с ног до головы и почесавшая подставленный дружелюбным охваченным хаосом волчонком живот, заявила, что они должны будут набить карманы всем мясоподобным, что им удастся утянуть из столовой, включая безглазых рыб. «Нам еще нужно поговорить о том браслете» напомнила она, бросая Хевуку в скомканный шарик из бумаги, чтобы тот его ловил. Но вместо этого волчонок затащил его под стол и принялся раздирать на клочки своими мелкими острыми зубами, которые присал отец Колла. Кол кивнул. Изо за всех волнений, связанных с Аароном и Хевуком, ему удалось на какое-то время загнать вглубь сознание мысли о том, что же означает черный оникс, но теперь они вновь не давали ему покоя. «Он ведь не мог принадлежать Верите Торос, так?» Без особой надежды спросил он. «Ей было пятнадцать, когда она умерла», — покачала головой Тамара. «Но она оставила школу годом раньше. То есть ее браслет должен быть бронзового года, а не серебряного». «Но если он не ее...» Аарон осекся, не в силах закончить свою мысль. «Значит, он принадлежал Константину Меддену, сухо констатировала Тамара. «Это единственное объяснение». Колу стало очень жарко и одновременно его затрясло от холода. Он и сам думал точно так же, но стоило Тамаре озвучить страшную правду, ему резко расхотелось в нее верить. «Откуда у моего отца оказался браслет врага смерти? Как такое могло случиться?» «Сколько лет твоему отцу?» 35, ответил Кол, не понимая, какое это имеет значение. «То есть столько же, сколько самому Константину Мэддону. Они могли учиться вместе, и враг...» Мог оставить здесь свой браслет, когда сбежал из магистериума. Тамара вскочила и закружила по комнате. Он отказался от всего, что связывал его со школой. Зачем ему в таком случае браслет? Может, твой отец подобрал его или нашел где-то? Может, они даже были знакомы? Это невозможно. Он бы мне рассказал. Но Кол уже знал, что говорит неправду. Алластер почти никогда не говорил о магистериуме разве что урывками, чтобы описать, какое жуткое это место. «Руфус сказал, что он знал врага», — напомнил Аарон. «И этот браслет содержал в себе некое послание. Он что-то значит для твоего отца и Руфуса. Куда разумнее предположить, что они оба были с ним знакомы». «Но что это за послание?» — спросил Кол. «Ты же сам нам говорил», — отозвалась Тамара. «Лиши его магии. Разве нет? Но только для того, чтобы отправить меня домой, чтобы я был в безопасности». «Возможно», – протянула Тамара, – «а возможно, чтобы обезопасить других от тебя». Сердце Кола сдалось. «Тамара, можно поподробнее, что ты имела в виду?» – попросил Аарон. «Прости, Кол, Судя по ее лицу, она правда сожалела, что вынуждена была это говорить. «Но враг создавал охваченный хаосом здесь, в магистериуме. И, насколько мне известно, охваченные хаосом животные ведут себя дружелюбно только с себе подобными». Аарон уже хотел что-то возразить, но Тамара, предупреждающе вскинула руку. «Помните, что сказала Селия в первую ночь в автобусе? Что прошел слух об охваченных хаосом с нормальными глазами. Вдруг человек, рожденный охваченным хаосом, не будет пустым? Вдруг он будет выглядеть и вести себя, как самый обычный человек? Как Кол, например?» «Кол не охвачен хаосом», — прогремел Аарон. «А все, о чем рассказывала Селия...» Об охваченных хаосом существах, выглядящих совершенно нормально, нет ни одного доказательства, что они существуют. Кроме того, будь кол охваченный хаосом, мы бы знали. Я бы знал. Я же один из творцов, мне положено чувствовать такие вещи, правильно? Но он не такой. Я знаю. Хэвок, уловив нарастающее напряжение в воздухе, подбежал к колу и заскулил. Его глаза завораживающе вращались. В памяти кола зазвучали слова Алластера. «Кол, послушай меня! Ты не знаешь, кто ты!» «Тогда кто я?» – спросил он, наклонившись к волчонку и зарывшись лицом в мягкий мех. Но по лицам друзей он понял, что у них нет ответа. Шли недели. Новых ответов не находилось, но и Колу стало проще избегать размышлений над сложными вопросами и концентрироваться на занятиях. Теперь, когда Аарона нужно было учить не только как обычного мага, но и как творца – Мастер Руфус был вынужден пересмотреть весь учебный процесс. Большую часть времени они тренировались вдвоем, тогда как Кол и Тамара были предоставлены сами себе. Они изучали магию по книгам библиотеки, читали хроники Второй войны магов и рассматривали зарисовки и фотографии битв. Оходились за мелкими элементалями, расплодившимися в магистериуме, чтобы немного попрактиковаться, и, наконец, научились управляться с лодкой. Иногда мастер Руфус забирал Аарона на целый день, не объясняя им, никуда они отправляются, ни что они там делают. И тогда Кол с Тамарой занимались кем-нибудь из других мастеров. В восторге по поводу Аарона-творца слегка мрачило сообщение о том, что мастера Лимуэля заставили покинуть магистериум. Ассамблея выслушала обвинение Дрю и приняла решение, что мастеру Лимуэлю более нельзя доверять учеников, несмотря на все его громкие протесты и выступления Рейфа в его защиту. Его учеников отдали другим мастерам. Дрю оказался в группе мастера Милагрос, Рейф у мастера Рокмейпла, а Лорел у мастера Танаки. Дрю покинул лазарет через неделю после оглашения вердикта по мастеру Лимуэлю. За ужином он обошел все столы, прося прощения учеников, и несколько раз извинился перед Аароном, Тамарой и Колом. Кол думал спросить, что Дрю пытался ему сказать в коридоре вечером перед своим побегом, но застать его одного было нелегко, да и Кол не знал, как сформулировать свой вопрос. «Со мной что-то не так? Я опасен? Откуда тебе известно обо мне что-то, чего я не знаю сам?» Иногда в очередном приступе отчаяния Колу очень хотелось написать отцу и спросить его о браслете, но тогда ему бы пришлось признаться, что он спрятал письмо Алластера Руфусу, Кроме того, отец совсем не давал о себе знать, за исключением еще одной посылки с упаковкой жевательных конфет и новым шерстяным пальто, которое Кол получил на Рождество. Внутри была открытка со словами «С любовью от папы». И на этом все. Ощущая внутри засасывающую пустоту, Кол сунул открытку в тумбочку к двум другим письмам. К счастью, у него был кое-кто, отнимающий у ему времени. Хэвок. Содержание в тайне подрастающего, охваченного хаосом волка было то еще головной болью, и едва ли он справился бы с этим без помощи Тамары и Аарона. Колу также приходилось игнорировать постоянные насмешки Джаспера, что он с каждым днем все сильнее пахнет, как хот-дог, когда он покидал столовую с карманами, полных еды для волчонка. Не говоря уж о регулярном выгуливании его за выходом на задание. Но к тому времени, когда на смену зиме пришла весна, Колу уже стало ясно, что и Аарон, и даже Тамара считают Хэвока своим домашним любимцем, и, возвращаясь из галереи, он все чаще обнаруживал Тамару на диване с книгой в руках и волчонком, лежащим у нее в ногах наподобие мехового пледа.